Георгий читал письма братьев и сестер, как называли себя в переписке европейские монархи, и ощущал, что его глаза постепенно съезжаются к переносице. Ох, правы профессора Нагитов и Выдвиженский, его будущий зять совершенно не умеет держать язык за зубами. Впрочем, при его силе и не надо. Доклады жандармерии и сыщиков тайного приказа о похождениях Артема Дарнье его величество читал как приключенческий роман. Охота на странника, устроенная идиотами из кланов, сильно повеселила императора. Зять хорошенько прорядил самую сволочь, к которой он сам не знал, как подступиться. К сожалению, до самых умных быстро дошла информация, на кого они полезли. И они тут же сдали назад, предложив Дарнье виру. Он, судя по всему, воевать не слишком любил, поскольку принял онную веру от всех предложивших. Но каким образом распространилась информация о предстоящей свадьбе странника с Анастасией и Джессикой, похоже, приближенные Виктории постарались. С русской стороны вряд ли кто-то из доверенных людей проговорился бы. Их всех взяли под клятву на жезли. Полезнейшая вещь. Жаль она у зятя только одна. Правда, рунную раскладку этого артефакта он дал. Может, имперские рунисты и смогут со временем разобраться, невзирая на невероятную сложность конструктов. Тем более, что странник выделил им пару странных артефактов под названием «Искины». Они способны в тысячи раз ускорять самый сложный расчет. Письма монархов союзных государств заставили Георгия задуматься. И сильно задуматься. Их немало встревожил предстоящий брак авари с Анастасией и Джессикой. Прекрасно поняли, какие это сулит преференции. Одни переданные будущим зятем плетения чего стоят. Это не говоря уже о ритуале, в результате которого выздоровела Анфиса. Император понимал, что странник, скорее всего, через несколько лет уйдет. Вопрос, захватит он с собой жен или нет. Надо попробовать поговорить с молодым человеком откровенно. Его характер Георгий неплохо понял. Прямой, как доска, не выносит интриг, намеков и словесных кружев. Вспомнив, сколько пришлось уговаривать митрополита благословить предстоящий брак дочери, и во что это ему встало, Георгий скривился. Но ничего не поделаешь. Церковь слишком сильна и имеет слишком большое влияние. Хорошо, хоть Савва не фанатик, Все понимает, но очень уж он себе на уме. Выгоды никогда не упустит. Вот и теперь буквально вырвал у императора множество преференций и постройку шести новых монастырей. Митрополиту очень не понравилось, что дщерь Анастасия будет не единственной женой Дарнье. Но он тоже знал, кто такие странники и насколько опасно становиться таковым на дороге. Сумел смириться. Вопрос только, а не встанет ли он на дыбы, если жен у Авари окажется больше, чем две? Вполне может. А неплохо было бы привязать к России Китай, Вьетнам, Лаос, Японию, Эфиопию, Персию и Ирак, сумевшие избавиться от западного влияния. Ведь родственные связи на Востоке ценят и уважают. Вопрос в том, как уговорить на дополнительных жен Артема, парень упрямый, как мул. И если что-то вобьет себе в голову, то будет держаться этого до конца, даже понимая, что ошибается. А ведь еще и турецкий Ахмед Третий того же пожелал, хотя вряд ли политика султана может хоть в чем-то измениться из-за брака со странником одной из его многочисленных дочерей, которых у него больше десяти. Нужно хорошенько подумать по этому поводу и решить, стоит ли связываться с турками. Помимо вышеуказанных, намеки на возможный династический брак сделали испанские и греческие короли, что было совсем уже непонятно. Им-то это зачем? Хотят уйти из-под влияния тех, кто держит под контролем Европу и са США. Вполне возможно. Но почему им позволили даже задуматься об этом? Что-то тут не так. Но что? Георгий не понимал. И это ему очень не нравилось. Император сам вздохом встал, подошел к окну и довольно долго смотрел в него, заложив руки за спину. Интуиция подсказывала, что ставка на странника верная. Причем именно на этого странника. Другие, бывавшие на земле раньше, оставались просто гостями. А Артем не бросит и не оставит. Почему ему так казалось, Георгий не знал, но был твердо уверен в своих выводах. А особенно, если учесть гнойник который зять начал вскрывать. Европа после случившегося в Великобритании забурлила. Европейская пресса вылила поток грязи на Викторию, вернувшую абсолютизм. И, конечно же, на Россию, которую без сомнений объявили во всем виноватой. Но это дело привычное. Россия у них априори во всем виновата, даже если кошка нагадит кому-то в тапки. В общий хор не влились только Испания и Греция по вышеуказанной причине надеются все-таки выбраться из стойла, куда их загнали. Да еще Исландия почему-то промолчала, невзирая на то, что ее патрон, Швеция, буквально пены от злобы исходила. В общем, дело явно шло к большой войне, которой очень не хотелось. К ней, как всегда, были не готовы ни армия, ни общество. В дверь раздался стук, и в кабинет проскользнул секретарь, граф Белобородов. «Государь!» поклонился он, срочные известия. Слушаю, покушение на императрицу, явно ассасины магики. Они каким-то образом сумели миновать охрану, и все шесть защитных рунных кругов незаметно. Ее величество была спасена амулетом странника, после чего в дело вступила опомнившаяся охрана и перебила нападающих. — Твари! — разъяренно прошипел Георгий, сжав кулаки. — Кто послал, выяснили? — К сожалению, нет, — вздохнул граф Белобородов. Когда ассасины поняли, что им не уйти, они покончили с собой. Причем так, что попытки поднять трупы для допроса ничего не дали. Некроманты бурчали что-то про защиту от поднятия, до сих пор неизвестную. «Плохо — Плохо! — скрипнул зубами император, очень боящийся за жену. — Да чем же она им так мешает-то? — Род бессмертных, государь, — напомнил секретарь. Но Анфиса не унаследовала дара семьи. Однако кровь-то все равно бессмертных. Так что я понимаю, почему ее так настойчиво пытаются устранить. Очень боятся появления нового кощея. Тогда почему не трогают детей? Нахмурился Георгий. Ведь в них тоже эта кровь. Видимо, дело в том, что они, как и мать, не унаследовали дара. Поэтому вероятность того, что они передадут дар дальше, невелика. А наши враги... «Люди рациональные, кем бы они ни были», — предположил граф Белобородов. «Тайный приказ давно подозревает, что дело именно в крови бессмертных. Никакой иной причины для охоты на императрицу нет». «Может, и так», — прошелся вдоль стола император. «Получается, Дарнье опять спас моей жене жизнь». «Да, государь», — подтвердил секретарь. «Переданный им защитный амулет великолепен». Он даже облако праха сдержал. Один из ассасинов оказался некромантом. Я хочу знать, как они смогли добраться до покоев Анфисы. Из голоса Георгия буквально сочилась ярость. Почему не сработали защитные пояса? Магики утверждали, что они непреодолимы. Боюсь предательства, помрачнел граф Белобородов. Четыре пояса из шести имели тайные проходы, обнаруженные только сейчас. «Их создатели уже арестованы, идут допросы, но результата еще нет». «Как только что-то станет известно, немедленно доложить мне», – велел император. «Это еще не все, государь», – снова поклонился секретарь. Поступила информация об удачном покушении на греческого короля. Он убит вместе с семьей. Взрыв бомбы большой мощности. Разрушено целое крыло дворца. Неудачные покушения были также почти одновременно совершены на турецкого султана, испанского короля и японского тенно. Что-то еще произошло в Китае, Лаосе и Корее. Но страны очень закрытые, точной информации оттуда пока не поступало. «Ах вы, твари поганые!» – сжал кулаки Георгий, бросив короткий взгляд на письма монархов на столе. «Значит, всех?» Кто решил присоединиться к нашему союзу через брак дочерей со странником, решили устранить? Зря это они, очень зря. Найдите моего зятя как можно быстрее. Граф Белобородов поклонился и скрылся за дверью. Как неудивительно но Артема удалось найти довольно быстро. Он был на занятиях в лицее. О чем-то спорил с двумя профессорами. Нехотя оторвавшись от спора, Юноша выслушал просьбу императора срочно прибыть, поскольку дело очень важное. Спросив посланца, не вызовет ли переполоха, если он телепортируется прямо в императорскую приемную, Артем скользнул туда по нити. Ему этот способ перемещения нравился все больше и больше. Не зря палачи предпочитали именно его. При виде него секретарь вскинулся и тут же поспешил доложить государю о прибытии странника после чего провел юношу в кабинет. Поздоровавшись, Георгий принялся хриплым голосом рассказывать о случившемся. Артем внимательно выслушал его, немного подумал, а затем спросил, каким образом его касаются покушения на китайского, японского, испанского, турецкого и прочих монархов. Защитные круги во дворце он может усилить, поручив Искину переработать их румные конструкты. «Они тоже заинтересовались возможностью выдать за вас своих дочерей и присоединиться тем самым к нашему союзу», – усмехнулся Георгий. «Дело в том, что за всем происходящим в нашем мире однозначно стоит какая-то сила, которая загоняет все страны в одно стойло, заставляя стать единообразными и отказаться от традиционных ценностей. Ее эффекторами до недавнего времени выступали либералы». Из их допросов вырисовывается очень неприглядная картина. Все они работали на каких-то людей, причем сами не понимают, почему истово верили каждому слову этих самых людей, поскольку очень часто действовали себе во вред, совершенно не обращая на это внимания. Главное, чтобы воля хозяев была выполнена. И то, что вы видели в ментале после устранения английских лордов, я о восстановлении темных пятен это действие этой непонятной силы. Благодаря вам, России и Великобритании удалось избавиться на некоторое время от ее воздействия. Но уже пошли новые попытки взять под контроль наши страны, о чем говорят истерические вопли европейской прессы, обвиняющие меня и Викторию во всех смертных грехах. То, что за всем этим стоит некая сила, я и сам понял, вздохнул Артем. Однако выяснить, что это за сила и кто за ней стоит, я пока так и не смог. А это, как минимум, сущность, если не сверхсущность. Возможно, Бог. Возможно, высший демон. А может и что-то похуже. Пока не могу сказать. К счастью, я обнаружил на Фобосе, спутники Марса, спавших миллионы лет существ, эгрегориальных аналитиков. Они ценятся среди странников любой линии на вес адамантия поскольку кто-то еще очень давно озаботился почти полным их уничтожением. Выживших берегут как зеницу ока. Чтобы стать эгрегориальным аналитиком должного уровня, требуется особый дар, носители которого рождаются раз в столетие. А тут целых 29 выживших, имеющих огромный опыт. Я построил на острове в Тихом океане защищенную и невидимую резиденцию после чего разместил аналитиков там. Попросил, чтобы начали анализ происходящего на этой планете. Как только немного придут в себя. А нельзя ли спрятать на этом острове мою жену? Спросил Георгий, очень боящийся снова потерять любимую. Можно там, можно на марсианской или лунной базах, пожал плечами Артем. Они сейчас строятся. Я могу настроить врата на вас, вашу жену и нескольких доверенных людей под клятвой на жезли. «Больше никто пройти через врата не сможет. Наверное, на лунный будет лучше. Там точно не достанут», – кивнул император. «Благодарю. А выздоровление аналитиков подождем, раз другого выбора нет. Однако остается вопрос, что делать с монархами, пожелавшими присоединиться к нашему союзу через брак с вами. Греческого короля за высказанное желание этого убили вместе со всей семьей». Остальных попытались, но не смогли. Однако представители этой непонятной силы явно не успокоятся. Передайте всем желающим мое согласие, тяжело вздохнул Артем. Где две жены, там и десяток проблемы не станет. Сообщите вашим коллегам, что я их вскоре навещу, и передам защитные артефакты. У вас есть с ними связь? Есть, конечно, подтвердил Георгий. Рунные шары, настроенные лично на монархов. Вот и хорошо кивнул юношу, «пусть ожидают меня в течение завтрашнего дня в своих личных покоях, но предупредите, что в случае нападения я буду безжалостен». Немного подумав, он добавил, «мне что-то подсказывает, что следует как можно скорее обследовать планеты Юпитер, Уран и Сатурн вместе с их спутниками и поясами астероидов. Там явно что-то есть, и я хочу выяснить, что...» Полечу на космическом корабле, который у меня с собой в поясе путешественника. Прошу подобрать для полета нескольких верных офицеров и ученых магов, которым интересна космогония. Вылечу сразу после заключения всех нужных помолвок. Чувствую, что время терять нельзя.